Дама любезно поинтересовалась самочувствием подопечной и, похоже, вполне удовлетворилась ответом в виде глухого молчания. Примерно через полчаса она передала заботу о Салендер адвокату Бюрману. Лизбет Салендер не взлюбила адвоката Бюрмана в течение первых 5 секунд после того, как они пожали друг другу руки. Она краем глаза смотрела на него, пока он изучал её журнал. Возраст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 Судя по журналам на приставном столе, интересуется охотой и стрельбой. В течение предыдущего десятилетия Пальмгрен при встречах угощал её кофе, и они немного беседовали. Даже самые скверные её поступки побеги из приёмных семей и систематические прогулы школы не выводили его из себя. По-настоящему Пальмгрен рассердился только один единственный раз,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 Он сразу отметил несоответствие между обязанностями, предписанными Хольгеру Пальмгрину законом об опекунстве, и тем фактом, что тот явно позволял Лизбет Салндерс самостоятельно вести хозяйство и распоряжаться деньгами. Бьюрман устроил своего рода допрос: "Сколько ты зарабатываешь? Мне нужна копия отчёта твоих расходов. С кем ты общаешься? Своевременно ли ты вносишь плату за квартиру? Ты употребляешь спиртное?"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 не намеривалась. Самым первым его шагом стало введение новых правил пользования банковским счётом, на который ей переводили зарплату. Пальмгрен спокойно вышел в за рамки закона об опекунстве, позволив ей распоряжаться своими средствами самой. Она оплачивала счета, а сэкономленные деньги могла тратить по собственному усмотрению.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 используя новые методы, поступавшие из континента, и заложил целлюлозную фабрику, вокруг которой вырос город Хедестад. Внука Александра звали Хенриком, и он сократил фамилию до Вангер. Он развивал торговлю с Россией и создал маленький торговый флот, чьи шхуны в середине XIX века ходили в Балтию, Германию и центр сталилитейной промышленности — Англию. Генрик Вангер старший внёс разнообразие в семейное дело, основав достаточно скромный горный промысел и некоторые из первых в Норланде металлургических заводов. Он оставил после себя двух сыновей: Биргера и Готфрида, которые и основали клан Вангеров-финансистов. Ты знаком со старыми законами насчёт наследования, спросил во время беседы Генрик Вангер. Целенаправленно я этим никогда не занимался.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 В начале прошлого века были запечатлены двое мужчин с массивными подбородками и прилизными волосами. Со строгим выражением на лицах, они смотрели прямо в объектив. Йоганн Вангера в семье считали гением. Он выучился на инженера и внедрил в производство ряд собственных запатентованных изобретений. Концерн базировался на стали и железе, но предприятие расширялось и за счёт других отраслей, например, текстиля.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 85-й, 1969-й. Рикард, 1907-й, 1940-й, жена Маргарета, 1906-й, 1959-й. Готфрид, 1927-й, 1965-й, жена Изабелла, 1928-й. Мартин, 1948-й. Харрет, 1950-й, знак вопроса. Харльд, 1911-й. Жена Ингрид, 1925-1992-й. Биргер, 1939-й. Сесилия, 1946-й. Анита, 1948-й. Грегер, 1912-й, 1974-й. Жена Герда, 1922-й. Александр, 1946-й. Густав. 1918-1955, не женат, без детей. Генрик, 1920, жена Эдит, 1921-1958, без детей. Юхан Вангер, 1884-1956, жена Герда, 1888-1960.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 1911-1988, муж Альгот Гюнтер, 1904-1987, Осян Гюнтер, 1930-й, жена Агнес, 1933-й, Якоб Гюнтер, 1952, Ингрид, 1916-1990, муж Харри Карлманн, 1912-1984. Гуннар Карлман, 1942. Мария Карлман, 1944. Детей до 12 лет Микаэль отбросил. С Харриет Вангер могло случиться что угодно, но все же опираться следовало на здравый смысл.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 И его отец Магнус Нильсен имели ко Острову самые непосредственные отношения, равно как художник Эушен Норман и пастор Отто Фальк. Был ли Фальк женат? Хозяин Эстергорда Мартин Арнсон и его сын Йоркер Арнсон жили на острове и к тому же общались с Харит всё её детство. Какие у них были отношения? Имела ли у Мартина Арнсона жена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 сгаттон.